Глава семьдесят девятое. Виктория. О, Таисия, привет, спокойно говорю я. Давно не виделись. Присаживайся. Кофе будешь? Я веду себя как ни в чем не бывало и вижу, что она от этого в шоке. Ее глаза толи с густо накрашенными, толи нарощенными ресницами широко распахиваются. А я думаю, все же с этим асимметричным коре она реально похожа на ворону, особенно с вытравшенными глазами. Не пощадил Максик родную мать, подпортил ей внешность с нашего согласия. Может, я и нервничаю от ее внезапного появления, но показывать этого не собираюсь. Я и так кофе пролила. Хватит. Таисию я естественно не боюсь. Что она может мне сделать? Устроить публичный скандал и обвинить в связи со своим мужем? Смешно. Даже она понимает, насколько это глупо. Таисия садится напротив меня. Заказывает официантке, которая как раз подоспела, чтобы вытереть кофейную лужу, двойное эспрессо. Похоже, хочет взбодриться. Тебе нужен Арс? спрашиваю я. Хочешь к нему вернуться? Не твоё дело, чего я хочу. Ну как же не моё? Я няня Максика. Я должна знать, какие ещё испытания ждут моего подопечного. Он плохо переносит скандалы. Видела, какой он стал гиперактивный в последнее время. Это слишком даже для него. «Какой он стал?» – рассеянно спрашивает она. «Он всегда был буйный, с самого рождения». «Не скучаешь по сыну?» «Не твое дело», – снова повторяет она. «Что ей вообще нужно? Как она тут оказалась?» «Кажется, я догадываюсь. Возможно, она встречалась с Артуром, у него офис неподалеку. Он не уточнил, что засроченные рабочие дела его ждут перед нашей поездкой на пикник. Вполне вероятно, что этим делом была Таисия». Ей приносят кофе, она пьет и сверлит меня взглядом, а я, я ее презираю и немного жалею. Ее жизнь кажется мне бессмысленной и лишенной радости. Не чувствовать любви к своему ребенку – это просто жесть. У меня, конечно, нет детей, и от братьев я вроде как устала, но я их так люблю, и я знаю, что когда у меня появится свой ребенок, я просто с ума сойду от любви и счастья, как Арсений. Мне вспоминается его рассказ о появлении на свет Максика. Он часами держал его на руках и таял от нежности и умиления. А Таисия ничего не чувствовала. Да она просто инвалид. «Думаешь, зацепила его?» — вдруг выпаливает она. «Не знаю», — пожимаю я плечами. «Я просто няня». «Ты с ним спишь?» «Блин, точно! Мы же изображали жениха и невесту. Я забыла об этом». «Он реально сделал тебе предложение?» На ее лбу залегает складка, она морщит нос. И меня вдруг пронзает. Максик делает так же, у него такая же форма носа, и подбородок немного похож, а главное — похожее выражение лица, когда он чем-то недоволен. Это странно. Как-то неприятно видеть на лице Таисии знакомые черты любимого чертенка. Но это сходство наводит меня на мысль — Таисия сейчас как рассерженный капризный ребенок, у которого отобрали игрушку, и вести себя с ней надо так же. А уж это я умею. Если тебе нужно чего-то добиться от ребенка, сделай так, чтобы он сам этого захотел. В моей голове рождается стратегия, и я задаю ей вопрос. А тебе? Я слышала, Алекс сделал тебе предложение. Да, сделал. Выпаливает она. И я снова вижу очень злую маленькую девочку, которая хочет похвастаться чем-то, чего нет у других. И не важно, что она тоже это потеряла. Арсению да Олега, как до луны, не унимается Таисия. Совсем другого уровня человек обожал меня, пока этот мудак все не испортил. Испортил все не он, а твоя отметка в паспорте о наличии ребенка и штамп о браке. Я надеюсь, она меня слышит и понимает». Надеюсь, злость все же не отключила ее мозги. Я продолжаю. Если бы на момент встречи с Олегом ты была разведенной женщиной и у тебя не было бы в паспорте отметки о материнстве, ты бы сейчас готовилась к свадьбе. Таисия зависает. Она знает, что я права. Все очевидно. Она прекрасно это понимает. Просто ей очень сильно хочется отомстить Арсению. Отсюда все угрозы не дать развод и отобрать Максика. Но она все же задумалась. Я почти вижу, как перед ее глазами проносятся счастливые моменты подготовки к свадьбе, которых она лишилась. Со следующим мужчиной будет также, тихо произношу я, если не разведешься и не откажешься от родительских прав. Учить меня вздумало, взревевает Стоисе. Я ни в коем случае. Зачем мне тебя учить? Ты сама умная. Арса, хочешь заграбастать? Я во всей этой ситуации хочу только одного, чтобы у Максика все было в порядке. Ваши с Арсом разборки колечат его психику. Ты могла бы быть хорошей матерью. Да ладно, издевательски восклицает она. Не тебе меня судить. Я не сужу. Я лишь хочу сказать, что самое лучшее, что ты можешь сделать для своего сына, это оставить его в покое. А самое лучшее, что ты можешь сделать для себя? Стать свободной женщиной.